Глава третья. У водопада. Южно-русская губерния. Сентябрь, 1813 год. Долли Черкасская выбрала свободу. А почему бы и нет? Мужчины могут заниматься любимым делом, а ей нельзя. Мятежные мысли давно посещали Долли, но лишь сегодня она решилась. «Больше не отступлю». и не мытьем, так катанем, но своего добьюсь. Предстоящая битва ожидалась нелегкой. Тетка была крепким орешком, а о братье и говорить не стоило. Скала. Но ничего не попишешь, придется их убеждать. От этих двоих теперь зависело исполнение мечты Долли, а значит, и ее счастье. Ей только-только исполнилось десять, когда на охоте погиб отец. А следом умерла нежная и хрупкая мама. Тогда, 7 лет назад, бабушка забрала четырёх осиротевших книжон серкасских и привезла их в Ратманово, своё огромное имение на юге России. Здесь вам будет хорошо, пообещала Анастасия Ларионовна. И девочки поверили. Бабушка любила это поместье больше всех других и всю жизнь его обустраивала. Многолетние старания книги не принесли прекрасные плоды, превратив имень её в настоящее чудо. Большой барский дом, а вернее дворец, гордой короной венчал равнейший насыпной холм. Мраморная колоннада, высокие окна и купол украшали фасад главного дома. Боковые флигели обрамляли большой двор с фонтаном, а пёстрые цветники террасами спускались вдоль липовых аллей к пруду. где брал начало свободный английский парк. Слова старой книги оказались пророческими и впрямь. Пока княжны жили в Ротманове, всё было хорошо. Даже горе здесь переносилось легче. Так случилось, когда умерла бабушка. Но с девочками оставался старший брат Алексей, а потом приехала помогать графиня Апраксина в память о покойной кузине, решившая вырастить её внучек. Тогда, сплотившись, сёстры пережили новое горе, а тёплое и такое надёжное Родманово помогло им открыть дорогу в безмятежную юность. Тем катастрофичнее оказалось известие о смерти брата. Алексей погиб под Москвой. Новость привёз в дом дядя, брат отца, светлейший князь Василий Черкасский. Девочки никогда его особо не жаловали. Слишком уж дядя был холоден и хмур, но то, как он повёл себя теперь, стало для княжон настоящим ударом. Объявив себя наследником имущества и опекуном племянниц, князь Василий сообщил, что нашёл жениха для старшей сестёр Елены. Его не смутило даже то, что претендент на руку восемнадцатилетней княжны уже трижды овдовел и годился невесте в деды. Когда же Елена возмутилась и отказалась от такого брака, Дядя зверски избил ее каминной кочергой и забил бы насмерть, если бы не старая няня, закрывшую Елену своим телом. Предназначенным племяннице ужасным ударом изверг убил старушку. К счастью для княжон, тетушка Апраксина и старшая сестра накануне заперли их в спальнях, объявив больными. Ни Долли, ни ее младшие сестры, Лиза и Ольга, не видели этого кошмара. Вечером, собрав всех девочек вместе, тётка сообщила им то, что зачла возможным. "Мои дорогие, наша Елена сильно избита. Аня не больше нет". Шестнадцатилетняя Долли всегда обожала старшую сестру, и хотя Елена откровенно всеми командовала, большим злом это не считала. Бывало, конечно, что из духа противоречия Долли и восставала против диктата, но теперь Не рассуждая, встала на защиту Елены. Я убью дядю. Он просто так не отделается. Брат уже давно научил Долли не только фехтовать, но и стрелять. Однако Алексею и в страшном сне не могло привидеться, что придёт такой день, когда Долли понадобится её умение. Княжна пробралась в оружейную и сняла с крюка любимую короткую шпагу брата. Тётя уже объявила, что князя Василия в доме нет. Он уехал в соседнее имение, и Доле ничего не оставалось, как дождаться возвращения убийцы в Ратманово. «Встречу гада на крыльце и заколю его», — решила княжна. Но у нее ничего не вышло. Еще солнце не встало над горизонтом, когда старая графиня разбудила своих питомец и сообщила, что они переезжают в другое имение. Тогда же девушки узнали, что Елена уже покинула дом». пообещав добраться до столицы. Она надеялась добиться встречи с императором Александром и потребовать у него наказания для убийцы, а для своих сестёр защиты. Как не упиралась долли, отказываясь уезжать, старая графиня взяла её за руку и вывела из спальни. Пришлось княжне сдаться, но зато она выторговала у тётки поблажку разрешение забрать с собой оружие брата, и своё главное сокровище — любимого коня Лиса. «Ради Бога, Долли, делай, что хочешь, только поехали!» — взмолилась в конец измученная тётка и вздохнула с облегчением, лишь усадив княжну в экипаж. В Отрадное, имение Марьи Ивановны Опекушиной, подруги юности старой графини, они пробирались с просёлками. К счастью, если князь Василий и послал за беглянками погоню, что он напасть на их след не смог, и они прибыли копекушенные, испуганные и уставшие, но целые и невредимые. Одинокая старая дама безмерно обрадовалась приезду подруги и ее воспитанниц и сразу же предложила им оставаться сколь угодно долго, хоть и навсегда. Постепенно доля привыкла к отрадному, а воспоминания о родном Ратманове стали не столь болезненными. Одно оказалось плохо – Кнежна так и не смогла отомстить. Впрочем, теперь это оказалось лишь вопросом времени, и, ускакав подальше от дома на верном своём лисе, доль его немало изножен шпагу брата и отрабатывала удары. Надо ли говорить, кого она представляла своим противником. Никто этого не ждал, да видно, судьба смилостивилась над черкасскими. И в отрадное пришла весть, что брат Алексей не погиб, а был всего лишь тяжело ранен. Вернувшись в строй, он восстановил и все свои права. Бедная Евдокия Михайловна плакала от счастья. И лишь теперь, повзрослевшая Долли поняла, какой груз лежал на плечах уже не молодой тётки, и как та рисковала, похитив книжон у ненавистного опекуна. Все за собирались обратно, а Праксина упросила подругу поехать с ними в Ратманово и побыть там с девочками. Сама же Графиня хотела отправиться на поиски Елены. Опекушина с радостью согласилась, и обе старушки, три книжные и красавец Лис, отправились в обратный путь. Наконец-то Долли вновь поднялась на широкое крыльцо Радманова, погладила волшебно гладкий мрамор колонн и чуть слышно сказала: "Слава богу, мы дома. И теперь всё будет хорошо". Она всей душой верила. что так и получится. Оставив княжон на попечении подруги, графиня Апраксина уехала. Новая опекунша по доброте душевной позволяла княжнам делать все, что они захотят, и Долли целыми днями носилась по полям и рощам на своем рыжем лисе. Сегодняшнее утро не стало исключением. Княжна выехала из дома и сейчас летела по узненькой, плотно утоптанной дорожке между уже убранными полями. Долли так радовалась жизни и своим упоительным мечтам, а больше всего принятому сегодня окончательному решению, ей казалось, что этого восторга хватит на целый мир. Она обязательно уговорит тётку и брата. Они всё поймут и больше не будут чинить препятствия, и тогда мечта Долли исполнится, а новая жизнь окажется замечательной и интересной. Я обязательно стану счастливой. крикнула Долли в необъятный простор золотистых полей и от радости засмеялась. Пропетляв по полям, дорога нырнула под зелёный шатёр дубовой рощи. Это уже считалось границей имения. Сразу за лесом начиналась земля барона Тальзита, близкого друга семьи, крёстного самой Долли и младшей из её сестёр Ольги. Но сегодня княжна к нему в гости не собиралась. Она задумала доскакать до своего самого любимого места неглубокого оврага, где среди гранитных глыб били ледяные ключи, а вода бежала вниз по камням, рассыпаясь живописным водопадом. Во враге бесчисленные струйки стекались в ручеёк, впадавший в местную речку по имени Усожа. Через ручей был перекинут старинный бревенчатый мост. Доля любила скакать по его тесовому настилу. Под копытами лиса мост гремел, словно огромный барабан. Дорога развернулась с крутым зигзагом. Вот и овраг. Доля увидела мост и свой водопад. Но, похоже, на этот раз нашлись и другие желающие полюбоваться столь романтической картиной. Заняв её любимое место, плоскую площадку у подмытых корней большого дуба, рядом с мальбертом стоял высокий брюнет. Он был так увлечён рисованием, что даже не повернул головы в сторону всадницы. Долли натянула поводье и остановила лиса. Она не знала художника. Она крепко вбито ей в голову правило приличия исключали общение с незнакомцем. Но любопытство. Я не стану слезать с коня, тут же сообразила Долли, а лишь посмотрю издали. Она кашлянула. Художник обернулся. И тут же стало понятно, что не стоило идти на поводу у любопытства. Незнакомец оказался высоким, смуглым и картинно ярким. Крупные тёмные глаза и тонкие черты, алый изящно вырезанный рот были очень хороши. Впечатление портил лишь острый как клинок взгляд. Волк доли даже вздрогнула, но незнакомец вдруг улыбнулся, взгляд его потеплел, И ощущение опасности исчезло. Художник поклонился и сказал: "С ударением, простите, я не слышал, как вы подъехали. Позвольте представиться. Меня зовут Лаврентий Островский. Я недавно унаследовал имение Афанасьева, а сейчас нахожусь здесь в отпуске по ранению. И вот, пытаюсь рисовать". Доли засомневалась: прилично ли знакомиться с новым соседом в лесу, но с другой стороны, не бежать же от него сломя голову. Пришлось ограничиться обычной любезностью. Вы выбрали самое красивое место во все округе. Это земля моего брата, Светлейшего князя Черкасского. Но я думаю, Алексей не станет возражать против вашего присутствия. Благодарю. Новый знакомый подошёл ближе и сердечно улыбнулся. Может, вы позволите мне узнать и ваше имя? Дарья Николаевна, после паузы сообщила Долли. А вы не хотите посмотреть, что у меня получилось? Долли смутилась. Разве вы уже закончили? Она колебалась, стоит ли подходить к Мальберту, а что потом? Однако, поняв, что выглядит в глазах мужчины трусихой, книжная гордо вскинула голову. Вложила свою руку в ладонь художника и спрыгнула с коня. Доли прошла к Мальберту и взглянула на холст. Способности у Островского явно имелись. Перспектив он схватил верно, все детали выписал очень тщательно. Но картина не ожила, в ней не было ни прелести летнего утра, ни ощущения волшебной красоты этого места. В ней просто не хватало жизни. Впрочем, Обижать художника столь нелестной правдой не хотелось, и Дуля высказалась дипломатично. Похоже. Вы очень добры, Дарья Николаевна. Но я и сам знаю, что пейзажи, а тем более маслом, не самая сильная моя сторона. Моя стихия акварельные портреты цветов. Знаете, ведь у каждого цветка есть своя душа, и когда пишешь его портрет, Очень важно это уловить. Доля чувствовала себя неловко, но художник улыбался так добродушно, а мысли его оказались столь занимательны, что забыв о приличиях, она вступила в разговор. Я никогда не думала о цветах с этой точки зрения. Я просто их люблю. Но теперь вы заставили меня взглянуть иначе. Что ж, попробую увидеть в цветах душу. У вас обязательно получится, ободрёл её художник. И в его глазах вспыхнули огоньки. Мне кажется, что душа каждого цветка имеет свою половинку. Нарисовав, я начинаю искать её в жизни. Не понимаю, удивилась Долли. Мысль собеседника показалась ей странной. Зачем искать вторую половину, если цветок хорош сам по себе? Чем сложнее загадка, тем большее удовольствие приносит разгадка. Вы разве не замечали, Долли не любила загадок, поэтому сразу же заскучала. Она кивнула новому знакомому и направилась к лису, послушно ожидавшему хозяйку на дороге. С ударением я чувствую, что так и не смог донести до вас свою мысль. Мой язык слишком скуден. «Но, может, вы согласитесь взглянуть на мои акварели?» Художник шел следом. «Я бы завтра привез их сюда». Долли стала стыдно. Похоже, что она нагрубила человеку, не сделавшему ей ничего плохого. Пришлось исправлять оплошность. «Хорошо. Я посмотрю ваши работы. Привозите их завтра в это же время». Княжна подвела лиса к упавшему дереву. С него легко вскочило в седло и, и поскакала через мост. Ещё четверть часа, и она выехала на широкую дорогу. Начиналось то, что Долли любила больше всего на свете. Безумные скачки на чистокровном английском верховом. Кнежна прошептала в бархатное ухо лиса просьбу поспешить. Её любимец прибавил ходу, и Долли пригнулась к его гриве, подставив лицо ветру. Маленькая шляпка с пером почти сразу слетела и теперь болталась на лентах за спиной. Густые кудрявые пряди цвета красного дерева стали одна за другой вылетать из прически, и скоро все локоны развивались по ветру, как знамя. Долли взлетела на высокий холм. Отсюда, как на ладони, виднелась раскинувшееся на берегах у Сожи центральное село имение. Над хатами возвышались колокольня и... и голубые купола церкви. Туда так нежна и направила коня. Она собиралась встретиться с подругой. Учитель Морозов, приглашённый в ратманова ещё покойной княгиней, чтобы обновить только что отстроенную школу, так и остался в имении вместе со всем своим многочисленным семейством. Долли дружила с младшей из его дочерей, своей тёской Дашей. Лис на полном ходу влетел в село. Сады здесь ломились от наливных яблок и чёрно-лиловых слив. И в атаге ребятишек уже с неделю кочевали между дворами. У дома учителя тоже выстрелилось с десяток перемазанных липким соком мальчишек. Их громко отчитывала высокая и худая, как жердь, барышня в платье с оборками. Русая девушка лет 15 застыла на крыльце. скептически поглядывая на старшую сестру. Опять Катрин занесло, с раздражением поняла Долли. Жирть звалась Екатериной Морозовой. Князь Алексей выделил обеим дочерям учителя приданое, по 1000 рублей серебром каждой, и уже передал эти деньги их отцу. Этот факт получил намеренную огласку, и у Катрин появились претенденты на руку и сердце. Эта девица никогда не отличалась особым умом, а эгоизма и занудства в ней было, хоть отбавляй. Так что, займев приданое, Катрин совсем возгордилась и стала просто невыносимой. Доля остановила Лиса у крыльца, спрыгнула с коня и спросила у своей подружки: "Ну что, опять Катрин морали читает? Слив ей жалко, всё равно большая часть с виннием пойдёт". Урожай в этом году такой, что сахару не напасёшься варенье варить. Пусть бы дети ели, да только вместе с нашими братьями, ещё и крестьянские ребятишки пришли. А это принцессе уже не по нраву, прошептала Даша. Ладно, постараюсь закончить с избиением младенцев, прошептала Долли и как будто задумав перевести лиса в тень, взяла коня под усы и прошла между сердитой барышней и мальчишками. «Боже, Катрин, как ты неосторожна!» — воскликнула княжна, замерев рядом со старшей дочкой учителя. «Ты же стоишь на самом солнцепёке. При твоей нежной коже это очень опасно. По-моему, у тебя уже нос покраснел». «Правда?» — ужаснулась Катрин и ринулась в дом. «Ловко ты её спровадила», — со смехом оценила Даша и предложила. «Пойдём в сад. Можно искупаться. Алиса поручим Петьке». он его и напоит, и оботрёт. — Давай, зови Петьку, — согласилась княжна. Десятилетнего Петьку искать не пришлось. Тот уже и сам бежал им навстречу, предвкушая возможность поухаживать за лисом, которого боготворил. Долли передала мальчишке полот и догнала подругу в глубине сбегающего к реке сада. У самого забора братья сколотили для Даши купальню. Длинные мостки — заканчивались небольшим домиком. Внутри него вдоль стен были прибиты две широкие лавки, а посередине спускалась под воду лесенка с перилами. Девушки вошли в купальню и стали раздеваться. Доля сняла короткий жакет и кофточку. Длиннохвостую юбку амазонки помогла ей стянуть Даша. Ты выглядишь как разбойница, голая, но в сапогах, засмеялась дочка учителя. кивнув на короткие сафьяновые сапожки княжны. «Не только выгляжу. Я и в самом деле разбойница», — объявила Долли и вытащила из-за голенища правого сапога короткий охотничий нож. «Ты знаешь мою любовь к оружию. Но не могу же я пристегнуть к Амазонке шпагу. Еще сумасшедший сочтут». Пока Даша раздевалась, княжна завязала волосы узлом и вошла в прохладную воду. «Еще шаг». И ноги почувствовали песчаное дно. Глубина здесь была по шею, и Долли, пройдя меж своими купальние, выплыла на просторы реки. Ты с ума сошла, нас же увидят, крикнула ей вслед Даша. Не увидят, я быстро. Долли опустила лицо в воду и резко выбрасывая руки, стремительно поплыла к середине реки, а потом повернула по течению. Даша смотрела на старшую подругу сквозь свои купальни. Сама она не решилась высунуть нос из своего убежища. Наконец, княжна вернулась обратно. "Как же ты хорошо плаваешь", восхитилась Даша. "Как мужчина. Мне и нужно было родиться мужчиной. Характер мой ты знаешь". "Ничего себе, мужчина", рассхохоталась Даша, бросив выразительный взгляд на отнюдь не маленькую грудь княжны. Да и лицо у тебя, как у ангела. Ну уж скажешь. Долли стала одеваться, а её подруга, желая быть справедливой, вновь окинула книжную взглядом. Долли была высокой и тоненькой, но отнюдь не худой. Длинные стройные ноги легко и стремительно несли изящное тело, а лицо оно просто притягивало взгляд. Яркие зелёные глаза летящие как крылья ласточки тонкие брови. Рот, наверное, слишком крупный, но всё равно ни одна красавица с крошечным ртом бантиком долли в подмётки не годилась. В одном книжна была права. На ангела она походила мало, но Даша не хотела больше спорить, тем более что Долли заговорила о деле. Я приехала сказать, что тётя Апикушина согласилась учить тебя играть на фортепиано. Можешь приходить каждое утро к одиннадцати. Она будет заниматься с тобой по часу. Когда ты закончишь урок, я как раз приеду с прогулки. Правда? Вот спасибо, — обрадовалась Даша. Хорошо, что ты станешь бывать у нас каждый день. Лиза тоже обрадуется. Вспомнив сестру, Долли нахмурилась. Ты мне должна кое в чем помочь. Это началось еще в отрадном. Лиза сделалась какой-то гадалкой. прикоснётся к человеку рукой, а потом говорит мне, что у него за характер, какие тайные мысли и грехи. Я не знаю, как к этому относиться. Не хочу верить. Вернее сказать, не могу. А сестра обижается. Мы с ней договорились тёте об этих ведениях пока не рассказывать. Но я хочу, чтобы Зализа и понаблюдала ты. Посмотри и скажи, что думаешь. Хорошо. Я сделаю, как ты хочешь, пообещала Даша. Но я тебя сразу скажу, что Лиза ни разу в жизни не соврала. И раз она что-то говорит, значит, сама в это верит. Долли лишь пожала плечами. Они подошли к воротам. Там счастливый Петя расчёсывал гриву коня. "Я Лиса напоил и в реке искупал", с гордостью сообщил мальчишка. "Молочина", похвалила Долли. Даша открыла ворота. Княжна взобралась в седло. Тёмно-рыжий красавец конь с места перешёл в галоп, пересек площадь и пронёсся по сельским улицам. Ещё четверть часа, и он, миновав парк, взлетел на холм к мраморной колоннаде Ратмановского дворца. Ну вот и дом.